Стратегически бензоколонка «Верба» располагалась весьма удачно. Она стояла посреди ровного, прямого как галстук менеджера участка дороги, виднелась издалека, и у водителей было время подумать, останавливаться или нет. А учитывая, что следующая заправка воняла бензином в часах в двух езды на север, ответ чаще всего оказывался положительным. Правда, водителей в раскаленной глуши ю мексико случалось немного, и похвастаться сверхдоходами старый Самуэль не мог. Дощатый дом, к которому примыкали гараж и сарай, выглядел так, словно его воздвигли лет за 50 до того, как полковник Дрейк выдавил из земли первый баррель нефти. Потемневшие от времени стены, грязные окна и выцветшая вывеска «Верба ГАЗ» казались идеальной декорацией к блокбастеру «Безнадежность». Сцена первая – тупик. Однако сегодня депрессивный пейзаж от «Вербы» оказался дополнен ярким штрихом – золотистым парше Каен» с затемненными до черноты стеклами и пижонскими дисками. Грязные номера парше едва читались, и вооруженному биноклем полицейскому пришлось помучиться прежде чем он разобрал, что дорогая игрушка прикатила из Нью-Йорка. Записав с трудом добытую последовательность букв и цифр в блокнот, страж порядка вернулся в прохладный салон патрульной машины, ввел номер в компьютер и, узнав, что парше в угоне не числится, задумался, рассеянно барабане пальцами по рулевому колесу. О чем задумался? А это его дело. Появилась мысль, вот и задумался. Сомнения терзали стражу порядка минуты две. Затем он тихо выругался, завел двигатель, резко развернул машину, почему-то отказавшись от мысли проверить владельца в парше. Почему? А это его дело. Может, заторопился куда. Нью-Мексико штат непростой, здесь каждому найдется дело. «Уехал — Уехал? — негромко спросил Тео. — Да, — кивнул Бруно. Младший из братьев Луминар стоял у самого края окна и следил за полицейским, совсем чуть-чуть отодвинув грязную занавеску и уставившись в получившуюся щелочку, спрятанным за солнцезащитным стеклом глазом, а потому страж порядка его не заметил. И лучи, что били в немытое окно, не причинили бруну вреда. Закончив наблюдение, младший Луминар аккуратно задернул занавеску и вернулся за стол. Вот и хорошо. Тео вновь наполнил кружку самогоном. Пойло пахло виски, однако вкусом не удалось, только градусами. Жадно хлебнул и повторил. Вот и хорошо. Не с облегчением повторил, а удовлетворенно. Полиции Тео не боялся, просто связываться не хотел. И еще а ты рад. Коротко хохотнул Эрик Арбене, третий гость древней бензоколонки. У тебя жажда? Нет. Тогда о чем разговор? Одежда мужчин, пьющих самогон в самой большой комнате дома, соответствовала дорогой тачке. Куртки из кожи тонкой выделки, джинсы от известных портных, дорогие ботинки. Однако долгое путешествие наложило на шмотки отпечаток. Левая штанина Эрика заляпана чем-то бурым. Куртка бруна порвана и кое-как заштопана. Стекло золотых швейцарских часов, украшавших запястье Тео, пошло трещинами. Гости Самуэля явно знали лучшие времена, и в пустынном захолустье они оказались отнюдь не из любви к земле очарования. Кому-то могло показаться, что машина и одежда украдены, однако более внимательный наблюдатель без труда заметил бы, что мужчины носили свои дорогие, но потрепанные вещи с привычной небрежностью и не видели себя в другой одежде. «Не хотите связываться с полицией?» Проскрипевший этот вопрос верба сидел в углу, в пыльном кресле, левый подлокотник которого слегка отошел в сторону. В ног старика дремал средних размеров койот. Гости вели себя по-хозяйски, однако Самуэль не выказывал по этому поводу никакого беспокойства. То ли знал, что ему ничего не грозит, то ли плевать хотел на возможные неприятности. Старый он был. Очень старый. Никто не любит связываться с полицией, — буркнул Бруно. Эрик почесал затылок, подумал и решил дополнить двусмысленный ответ приятеля. — Не дергайся, старик, мы наркоту не возим. — Знаю. — Знаешь? Я таких, как вы, уже видел, — с улыбкой протянул Самуэль. «Останавливайся тут лет эдак!» Старик замялся. Койот поднял голову и зевнул. «Да, Франклин, правильно. Лет эдак 30 назад. Да. Тоже пили весь день». Масаны переглянулись. «Что значит таких, как мы?» — поинтересовался Тео. «Нехорошо, так поинтересовался, словно предупреждая, что развивать тему не следует. Что сказано уже достаточно, остальное лучше оставить за скобками. Однако Самуэль рекомендацию Луминара не расслышал или же оставил без внимания. Усмехнулся, провел ногой по спине вновь улегшегося койота и объяснил: Приехали перед рассветом, уехали после заката. Мы же сказали, хотим переждать жару, угрюмо бросил Бруно. «Машина у нас не новая. Боимся, что заглохнет в пустыне». «Так я не спорю». Старик прищурился, отчего его выдубленное солнцем лицо стало похоже на скомканный бумажный пакет. «Может, пойдем в двигатель и покопаемся? Подправим чего, чтобы ваша игрушка бегала шустрее, а?» «Может, и пойдем, — кивнул — Позже» когда солнце зайдет. — Надеешься увидеть закат? — осведомился Бруно. — Почему нет? — Язык у тебя длинный. — Так я его распускаю только с теми, с кем можно. И только тогда, когда можно, — хмыкнул Самуэль. — Тридцать лет помалкивал. А теперь вот охота снова потрепаться. — О чем? — О вас. Зачем? Мне интересно. Старик взял со стола бутыль, налил себе и протянул Тео. Тот не отказался. Долил в кружку и передал самогон дальше. И я тогда руку порезал. Негромко продолжил Самуэль. В машине их копался. Ободрал и в дом. Перевяжите, кричу. Старший бин достал. Мазь какую-то. А тот, что с ним был. Как только кровь увидел, аж затрясся. Ну, я и понял, что к чему. Верба оборвал фразу на полусловие, и в комнате на несколько секунд повисла тишина. Ничего открыто не сказано, однако всем все понятно. Бруно криво ухмыльнулся. Эрик передернул плечами. Мол, я не хотел, но придется. А Тео поинтересовался. Сказки, значит, веришь? «Сказки на пустом месте не родятся», — неспешно отозвался старик. «Всему причина быть должна». «А ты, старик, причины этой самой не боишься?» «Тогда испугался». «А сейчас-то зачем?» Самуэль улыбнулся. «Не впервой». «Да уж, а вот тебе и захолустье, населенное простыми, не видящими дальше собственного носа челами». Масаны переглянулись. Никого из них не дергала проклятая жажда. Никто не собирался пускать кровь древнему Самуэлю. Однако привычка хранить свое существование в тайне требовала хотя бы обсудить ситуацию. Зажжем факел после заката, — негромко предложил Рабане. Никто о старике не вспомнит. Полицейский машину в бинокль разглядывал, качнул головой Бруно. Наверняка номер записал. «Почему лишний хвост?» «И так следим». Однако окончательное решение должен был принять старший из луминаров. «То есть ты знаешь, кто мы?» — тяжело уточнил Тео. «Я же говорю, встречал». «Почему тебя не высушили?» масаны тоже сытые были, а на кровь паренек повелся, потому что молодой», — размеренно ответил верба после чего сделал большой глоток самогона, крякнул и вытер губы тыльной стороной ладони. В глазах старика появилась грусть. «Я, как все понял, просить стал. Сделайте, мол, таким же. А они смеются. Выпили со мной, да объяснили, где сказка, а где правда». «Масанам нужно родиться», — негромко произнес Тео. Мне бывшие челы». — Мы и другие. «Вот — Вот-вот, — кивнул Самуэль. — Так мне и сказали. — А они себя назвали? — поинтересовался Бруно. — Какая теперь разница? — опередил старика Эрик. — Ты ведь не собираешься догонять тех, кто проехал через эту дыру тридцать лет назад? — Тихо. Голос Бруно прозвучал с подъемом. Младший из масанов был самым остроухим, за магию, а потому среагировал на опасность первым. В следующий миг формирующийся аркан уловили Эрик и Тео, а спустящее мгновение по комнате заплясал черный вихрь портала. Засада! На ноги и в бой. А что еще остается? Остроухий Бруно атаковал первым. У него ведь было на мгновение больше. Бросился вперед, закрывая друга и брат от появившегося противника. Без замаха нанес удар появившимся в руке клинком, но промахнулся. Пришелец оказался на удивление быстро. Бруно не растерялся. Собрался прилипнуть к противнику, ухватить за руку или ногу, задержать, втянуть в вязкую борьбу, лишить маневра. Однако вывалившийся из портала мужчина был бойцом опытным и весьма крепким. Уйдя от Бруно, он изловчился нанести неуспевшему развернуться Масану удар в голову. И тот повалился без чувств. Вырубить вампира кулаком способны немногие. Однако Эрик и Тео об этом не подумали. Не до того было. Поняли, что Бруно падает, озверели и атаковали одновременно. Тео с ножом а Эрик открыл пальбу. Вернее, попытался открыть, но пистолет лишь защелкал, не желая выбивать пули. Магия! Восблизившийся с врагом Тео пропустил два подряд удара и, повторив незавидную участь брата, стало седать на пол. Эрик, однако, что дело принимает неплохой а очень плохой оборот. Вариантов два. Прыгать в окно под солнечные лучи на верную смерть. Или... Рабене использовал превращение, растворился в туманную дымку, оставив после себя брякнувший о деревянный пол пистолет до ворох одежды. Собрался взмыть к потолку, надеясь отыскать щель и подняться под крышу, подальше от страшного врага, но не успел. Прозвучало короткое заклинание, и Эрик с ужасом понял, что его затягивает в бутылку из-под самогона. очнулся короткая фраза прозвучала вопросительно однако уверенный тон не оставлял сомнений в том что спрашивающий уверен в положительном ответе тео понял что обманывать бессмысленно открыл глаза поморщился и сипло подтвердил да и кашляну прочищая горло поднимайся и присоединяйся велел незнакомец. Мы как раз бутылку открыли. Теперь, когда голову не туманила боевая горячка, Масан понял, что на бензоколонку нагрянул наф. Темные волосы, характерные скулы, запавшие глаза, уши. На вид их форма не отличалась от обычной человской. Однако острый взгляд Масана разглядел едва уловимые линии на кончиках малюсенькие хрящики. Стоило Наву по-настоящему разозлиться или впасть в бешенство, они приходили в движение, и уши принимали необычную заостренную форму. Но самое главное заключалось в том, что Тео не чувствовал в собеседнике пищу. Не было у ночного охотника подсознательного ощущения, что в эту плоть неплохо бы запустить иглы. А значит, в жилых незнакомствах течет тягучая, черная, как битум, и ядовитая для масанов навская кровь. «Мы пьем?» «Пьем», — подтвердил Нав и, улыбнувшись, добавил. «За знакомство». Справа раздался смешок. Тео повернул голову и увидел брата. Бруно сидел на диване расслабленный, спокойный безмятежно посасывающий самогон из железной кружки. Выглядел он так, словно никакой потасовки и не было. Эрика и Самуэля не наблюдалось. Что происходит? Но ведь не спросишь, не задашь дурацкий вопрос. Остается только догадываться. И первая пришедшая в голову мысль не радовала. Победитель решил поиграть в кошки-мышки. Он ведь, мать его, темный. Заведет разговор о том о сём, хлебнет вонючего пойла, наслаждаясь властью над поверженными вампирами, одним словом подарит надежду на спасение, а потом с шутками и прибаутками перебьет всех. Напасть? Нет, уже пробовали. Тео послушно уселся в кресло. — Где Эрик? — Ах да, Эрик! Улыбка победителя перешла в веселый смех. Полагаю, теперь он может к нам присоединиться. Незнакомец поднял с пола бутылку, прошептал заклинание и вытащил пробку. Через несколько секунд посреди комнаты появился голый смущенный Рабене. «Одевайся», — велел Нав. Затем, не поморщившись, хлебнул вонючего самогона и прищурился. «Насколько я понимаю, вы двое Луминара, а ты Рабене, так?» Смотрел незнакомец на Тео. И ему пришлось отвечать. — Так. — Остатки Борисова войска? — Ага. — Чем теперь занимаетесь? — Догадайся, — мрачно предложил Луминар. Увидел чуть приподнявшиеся брови, понял, что нужно ответить подробнее и нехотя продолжил. С тех пор, как эта сука Клаудия возглавила Бруджа, жизни вообще не стало. Слышал, небось, о ней? Римская шлюха пробормотал застегивающую рубашку Эрик. «Тварь!» — добавил Бруно. «Насколько мне известно, Клаудия взяла курс на консолидацию кланов, — припомнил Нав, — что похвально. И стала прижимать свободных охотников, типа чтобы челов не напрягать, — уточнил Бруно, — что полное дерьмо. Незнакомец на него не посмотрел, четко давая понять что собирается слушать только старшего из луминаров. Сначала Клаудия взяла в договор самой мощной семьи, состряпала с ними коалицию, установила правила, потом подгребла кланы поменьше, а теперь выискивает одиночек, вроде нас. С горечью поведал Тео. Убедила кардинал, что прежнее поведение ведет в никуда. А челы настолько изменили мир что любая выходка может привести к раскрытию тайны и массовой резне. Если нас найдут ублюдки римской шлюхи, придется подписываться под правилами, добавил одевшийся Эрик. Или уходить к неприсоединившимся. В Южной Америке и Африке пока свобода. Но надолго ли? А нам припомнят, что мы служили Борису, вновь подал голос Бруно. Так что... «Так что нам остается лишь гонять по континенту, высушивать зазевавшихся челов и смотреть в мотелях сериалы про вампиров», — подытожил Тео. «И ждать, когда вас достанут ребята Клаудии». «Верно?» — спокойно подтвердил Масан. «Все верно». Они кривили душой, когда говорили, что им не простят службу у Бориса. «Простят. Не вспомнят». Знаменитый кардинал Луминар контролировал большую часть Северной Америки, и чтобы наказать всех, кто ему служил, пришлось бы вырезать огромное количество массанов. Клаудия демонстративно перечеркнула прошлое, объявила, что будет строить отношения с чистого листа, и тем удержала континент от кровавой междоусобицы. Эрик, Бруно и Тео могли остаться в Нью-Йорке, но не захотели. Не смогли. Они не просто служили Борису. Они насквозь пропитались духом последнего истинного кардинала Луминара, его философией, его идеями, и не могли заставить себя принять жесткие правила Клаудии. «Мы охотники», — тихо сказал Тео. «Мы свободны». «Это наша судьба», — криво ухмыльнулся Бруно. «У нас есть гордость», — закончил Эрик. Страх, вызванный скоротечным и неудачным боем, ушел. Теперь Масаны смотрели на незнакомца спокойно, ждали его решения. Но четко давали понять, что со своего пути не свернут. Смерть — значит смерть. Они к ней давно готовы. «Мне нравится ваш выбор», — негромко произнес Нав. «Вы готовы умереть, но остаться собой». Он выдержал паузу. «Мне не помешали бы такие помощники?» «Помощники?» Масаны быстро переглянулись. «Какого черта?» Этот вопрос читался во взгляде Бруно. «Что он задумал?» Недоумевал Эрик. Тот и осторожно поинтересовался Тео. Незнакомец улыбнулся, но промолчал, давая возможность вампирам Выдвинуть собственные версии. Каковых набралась одна. Ты свободный наф? Что значит свободный, не понял незнакомец. Не служишь князю? Ходили слухи, что в Москве объявился свободный наф, бросивший вызов темному двору, объяснил Эрик. Что знаменитая сплоченность дала трещину. Я не верил. Даже после того, как выяснилось, что навы объявили охоту на одного из своих. «Никто не верил», — учеркнул Тео. Незнакомец оглядел застывших в ожидании объяснений масанов, после чего медленно и веско произнес. «Сплоченность никуда не делась. Просто теперь их две. Одна старая, но скоро станет прошлой. Вторая еще более старая, и она станет будущей». И Масанам вдруг показалось, что не на бензоколонке сидят они, не в грязной комнате, а на дне холодного, наполненного тягучей тьмой колодца, на самом дне. И беседуют они не с Навом, нет, а с ней, с тягучей холодной тьмой. ты, припло повторил вопрос Тео. «Ерга», — ответил Нав так, словно это имя все объясняло. Ерга нанял трех бездомных вампиров. Вот уж действительно интересное. А самое главное, необычайно важная информация. С иронией произнес Сантьяго. И поднял бокал. Ваше здоровье, Схинки!» Намекаете, что у меня, возможно, возникнут с ним проблемы? Несмотря на смысл слов, Тони с Хинки не было беспокойства. То ли собеседник комиссара не опасался пыток, то ли понимал, что Сантьяго не прибегнет к ним в самом начале разговора. Я намекаю на то, что нужно промочить горло, -⁇ улыбнулся Нав. Только и всего. Вы разочарованы завязкой? ⁇ Еще не знаю. ⁇ Вот именно обрадовался с Хинки. Ведь часто бывает так, что занимательная и непредсказуемая история с головокружительным сюжетом начинается как сонная сказка на ночь. В историю нужно войти, а не ворваться. Хорошая история не терпит суеты. Схинки выдержал паузу и, поняв, что комментариев к его пламенной речи не последует, обиженно поинтересовался. Не хотите сказать, что во мне умер великий писатель? Зачем? — осведомился комиссар. — К тому же вы еще живы. — Хотя бы из вежливости. Я слышал, вы необычайно хорошо воспитаны. Хорошие манеры несовместимы с лестью. То есть вы никогда и никому не лжете? Сантьяго усмехнулся, диалог его откровенно забавлял. — Ставите знак равенства между лестью и ложью? — Разве его нет? Не всегда. Я понял. Вы не верите в мой талант литератора. Огорченный с хинки расплескал виски, однако не обратил никакого внимания на испачканный ковер. Так давайте я изложу свою историю письменно. Могу в эпистолярном жанре. Мне достаточно устного общения. В черных, глубоко запавших глазах комиссара темного двора сверкнул огонек. Мы и так отвлеклись. Схинки выдержал короткую паузу, после чего пожал плечами. — Ясно. Помолчал еще пару секунд. — Извините за ковер. — Я пришлю счет из химчистки. Сантьяго сделал маленький глоток коньяка. — Продолжайте. — Конечно, конечно. Схинки почесал затылок. Как вы понимаете, луминары и рыбане были не первыми и не последними Масанами, ставшими под знаменом моего господина. — Разумеется. И господин сразу же отправил их на задание. — Проверка преданности? — Вы поступили бы так же, — махнул свободно рукой Схинки. Кровь связывает лучше других оков. — В чем заключалось задание? — Нужно было кое-кого доставить на нашу базу. Уточните, пожалуйста. Схинки прекрасно понимал, что комиссар обязательно потребует рассказать о задании подробно. А потому ответил практически сразу. «Путешествуя по миру, мой господин не забывает выявлять магов и тех, что работают по лицензии тайного города, и необученных самородков, которым продают магическую энергию ваши контрабандисты». «Их мало», — заметил Сантьяго. «Но они есть», — улыбнулся Схинки. «Вы не подпускали их к тайному городу, кормили сказками, тянули деньги и... Готовили к тому, что однажды их отыщет мой господин. Ему, знаете ли, нужны помощники». «Большинству из так называемых самородков слово доброго не стоит. Их уровень смехотворен». «Зато они сделают все, что прикажет мой господин», — убежденно произнес Схинки. «Вас это не пугает?» «Меня ничего не пугает. Даже ерга?» «Уже нет», — медленно ответил Сантьяго. «Теперь он должен меня бояться». И прищурился, словно уже видел перед собой врага. «У вас будет возможность обсудить эту тему». Тихо сказал с Хинки, после чего продолжил в прежнем развязанном ключе. С некоторыми самородками мой господин знакомился сразу, других просто отмечал, оставляя, так сказать, на будущее. Иногда устанавливал за ними слежку и, если приходил к выводу, что цель интересна, приглашал на разговор. Масаны получили задание доставить на базу одного из таких колдунов, точнее колдунью.